Глава восьмая. Вышла из дверей своих комнат. Меня уже ждали четыре охранника-горгульи. У меня ограничено время. Я не знаю, как забирать такое количество людей с собой. Оглядела я запакованных в кожу парней. — У нас артефакт для открытия порталов. Не волнуйтесь, Ваше Величество, — ответил один из мужчин. — Хорошо. Сейчас гляну на сына, предупрежу, что я ухожу. Вышла в коридор. Двери были распахнуты, и там явно что-то творилось. Заглянув в комнату, я заинтересованно смотрела на мужчину, который подкидывал малыша в виде горгули к потолку. «Мама! А у меня теперь есть крылышки, и мы учимся летать!» — пискнул довольный Стёпка. «Отлично!» — улыбнулась я. «Я в магазин, ненадолго!» «Да, иди!» — сын отпустил меня. «Купи мне мармелада, которые кислые. Я же птичка, мне надо клевать червячков!» — Здравствуйте, Ваше Величество. Я, гувернёр вашего сына, буду обучать общим наукам, в том числе магии. Ведь у его высочества уже есть зачатки магических сил. — Хорошо. Улыбнулась сыну и, посмотрев на мужчину, сказала. — А ещё он открывает спартанные порталы туда, куда желает. Я бы хотела, чтобы такого больше не происходило. — Можно прикрепить артефакт. Он не позволит ему самовольно отправляться в другие миры. Склонил голову гувернёр. «Буду благодарна». Кивнула ему и, повернувшись к охране, приказала. «Крокус-сити». Один из них, вытащив артефакт из кармана, что-то нажал на нём, и рядом с нами открылся переход. Первыми шагнули три охранника, следом я и потом последний, закрывший ход. Мы оказались в каком-то подсобном помещении. Я удивлённо посмотрела на швабры, вёдра, поломочные машины, «Это единственное место, которое было без людей на данную минуту», — пояснил мне охранник. Один из них открыл дверь и выглянул, протянул руку с какой-то коробочкой, поводил её в разные стороны. «Создаём помехи камерам. Не нужно привлекать к себе внимание», — сказал всё тот же охранник. Мы наконец-то покинули помещение, и я оглянулась, пытаясь понять, куда мне нужно. Первым на глаза попался большой книжный магазин. «Да, сначала мне надо найти то, что пообещала Анфисе. Уточнив у продавцов, где есть интересующая меня литература, я купила несколько журналов. Добавила книги по растениям для парка, сада. Декоративные, плодовые, цветущие. Думаю, этого будет достаточно. На первое время точно. Приобрела несколько сборников сказок для сына. Из магазина вышла счастливая, словно купила всё себе. Дальше шла не спеша, разглядывая витрины. Пакет с книгами забрал один из охранников, так что я шла налегке. Вещей и одежды у нас теперь полно, не вижу смысла покупать что-то ещё. Остановилась около магазина с безделушками для интерьера. Зашла внутрь, пропадая в красоте и уюте. — Что желаете? — подошла ко мне девушка-консультант. — Не знаю. Пока посмотрю? — Конечно. Она отошла от меня, но встала недалеко, косясь на мою охрану. Я пошла вдоль полок, смотря на светильники, от старинных до современных. Подумала, что в спальню хочу два, на прикроватные тумбочки. «Вот эти парные!» — указала я и пошла дальше. Увидев красивый торшер, идеальный для письменного стола, кивнула на него тоже. «Вам с собой или доставку?» У нас она бесплатная в любой конец Москвы и Московской области при приобретении от 50 тысяч, плюс дисконтная карта со скидкой от 10% при следующей покупке. А куда доставка? Оглянулась я на охрану. Охранник продиктовал адрес, девушка шустро записала, не забывая строить глазки мужчинам. Я же дошла до полок со статуэтками. Пройдя все, остановилась на колокольчиках и милых лягушках. Вот это и это, начала я показывать пальцем. Девушка едва успевала складывать всё на свой стол. И, наверное, несколько ваз для цветов. Пересмотрев с десятка три, выбрала шесть всевозможных размеров с разными рисунками. Девушка, посчитав сумму, показала мне на калькуляторе. После того, как я кивнула, она набрала её на терминале, я приложила карту, оплачивая покупку. Вышла из магазина и оглянулась. «А что я хочу ещё?» Решила просто пройтись и посмотреть. Через несколько десятков однообразных магазинов наткнулась на витрину со сладостями. Мне как раз нужны червячки. Взяв несколько видов сластей, не забыла про себя, купив воздушного зефира и шоколада. После этого решила возвращаться. Тем более внезапно захотелось есть. Снова портал, и я вышла в холле дома. Пошла наверх ища сына. В комнатах его не оказалось, но, обнаружив там служанку, узнала, что они в спортивном зале. Заглянув в него, я увидела, как гувернёр позволяет себя бить. Правда, у него в руках была специальная подушка, и сын с задором лупил по ней. «Мама!» — он увидел меня. «Я ещё занят! Мы потом пойдём учиться плавать!» «Хорошо!» — улыбнулась я ему и пошла на крыльцо. По пути отдала пакеты служанке, попросив её отнести их ко мне в комнаты. «Валерия!» Я стояла у парапета и смотрела на парк, задумавшись. Никита нашёл меня, вернув в реальность. «Да», — обернулась к нему. «Шанхай приглашает на завтрак». Он протянул мне свиток. «Мило. Только подумала, что я проголодалась и хотела бы съесть что-то необычное», — улыбнулась я ему. «Уверены?» Никита выглядел озабоченным. «Конечно. Я же жнец. Что мне можно сделать?» «Вы теперь не только женец, но и горгулья, и имеете кровь и плоть. Нельзя думать, что вы неприкасаемы». «Я думаю, что всё будет хорошо», — Улыбнулась ему. «Сейчас схожу домой, отнесу покупки, сразу вернусь, и можно идти». «Я приготовлю охрану и пойду с вами». «Хорошо». Я поднялась в апартаменты, забрала пакеты, оставив коробочку с мармеладками для сына, попросила отнести её к нему в комнату. Сама же вернулась домой, нашла Анфису и вручила ей увесистый пакет с книгами и журналами. «Составляя список того, что нужно, я постараюсь всё это принести», — попросила я её. «Да, Лера? Мне уже интересно». Она раскрыла книгу, начиная рассматривать картинки. «Отлично!» Оставив сладости на столе в кухне, пошла в кабинет и, взяв сумку, вложила в неё три десятка шаров с апостасиями и вернулась в дом на земле. «Всё готово!» — аэропортовал Никита. Я с удивлением смотрела на большой отряд воинов. — Сколько их? Пятьдесят? — Сорок. — Нет, слишком много. Десятерых будет достаточно. — Но тут же начал он возражать. — Или я пойду одна? — нахмурилась я. — Хорошо. Десять и я. Никита стиснул челюсти и быстро переформировал отряд. Я подождала, пока он всех выстроит, откроет портал... И когда охрана зашла, следом шагнула и я. «Доброго дня, королева!» Передо мной стояли мужчины, слегка согнувшиеся в поклоне. «Здравствуйте!» — помахала им ладонью. «Приятно, что вы ответили на приглашение». Глава клана Лунь. Вперёд выступил пожилой китаец в шёлковом халате. «Очень хочется чего-то вкусного!» — улыбнулась я ему и подошла ближе. «Приятно слышать от женщины, что она открыто заявляет о том, что она хочет есть. Прошу!» Он указал рукой на проход. «Мы пошли к дверям, через которые попали в мини-сад. Я оглянулась на здание. Настоящая пагода!» «Красиво! Этому дому больше двух тысяч лет, и так жаль, что он пустует!» — посетовал старик. «Наверняка у вас семьи!» Я шла не спеша рядом с ним. — Есть. Не у всех, конечно. Но так жаль видеть череду смертей, ведь человеческая жизнь коротка. — Да, это понятно. — Они все здесь сейчас? Я точно слышала, что в доме кипит жизнь, а на втором этаже играли или занимались дети. — Всех собрали. Но покушаем с вами вдвоём, так сказать, наедине. Нам нужно кое-что обсудить. — Хорошо. Мы дошли до середины этого сада с мини растениями. Там под накрытой площадкой стоял стол. Сели друг против друга. Я останусь, твёрдо заявил Никита. Конечно, можете и еду обследовать на яды. Старик вроде бы просто сказал, но мне кажется, прозвучала издёвка. Конечно, проверю. Не ответил Никита, вытащил из кармана что-то завёрнутое в ткань. Раскатав свёрток, он вытащил полоску и провёл её над каждым блюдом. «Всё безопасно, Ваше Величество!» «Никита, всё будет хорошо!» — взглянула я на него. «Несмотря на окажущуюся немощность, он может убить вас зубочисткой». И при этом выглядел слишком серьёзно. «Если я захочу причинить королеве вред...» то даже ты не успеешь что-то предпринять. — Я по-прежнему могу это сделать за три секунды, — спокойно сообщил китаец. Никита склонил голову и отошёл, скрываясь за кустами. — Давайте кушать. Но пустой желудок вести разговоры — это глупость. Он склонил голову. — Расскажите, что здесь? Я не сильна в китайской кухне, не люблю и не ем очень острую пищу. Посмотрела я с интересом на угощение. Конечно. А такого и нет. Это же завтрак. Улыбнулся он мне. Перепробовав здесь всё под рассказ о каждом блюде, отметила для себя название тех, что мне понравились больше всего. Сейчас мы пили чай из крошечных пиал. С шасмином. Очень люблю его. Но у нас продаётся какая-то жалкая подделка, — пожаловалась я ему. Подарю вам свой. Из личных запасов. Он внезапно сник, и я бы подумала, словно постарел. — Я сказала что-то не то? — испугалась я, что невзначай обидела его. — Нет, всё нормально, — он вздохнул. — Мне уже тысячи лет. Скоро придёт мой срок, а наш клан всё меньше и меньше. Нет, преемника я уже назначил, достойный воин, проверенный временем, но всё же... Я вас понимаю, но не знаю, почему души не уходили на новое перерождение. Подскажите, почему между кланами Гаргулей возникла вражда? Отец прежней королевы — я. Ну и считалось, наш был выше по положению из-за того, что она с нами. Как получилось, что она погибла вместе с сыном? Все нашей гордости. Мы считали себя неуязвимыми. По его щеке скатилась слеза. Она бы могла жить ещё не менее 500 лет. Родился внук, хотя она так и не призналась, от кого малыш. Но мне был этот факт безразличен. Я уже видел в нём своего преемника. Он умолк. А я запаслась терпением. Понимаю, ведь сама теряла близкого человечка. Дочь куда-то уходила с сыном, я думаю, к отцу ребёнка. И очень жалею, что так и не узнал, кто он. Однажды я почувствовала их смерть. Конечно же, прибыли туда чуть ли не мгновенно. Но место, в которое мы попали, было в другом мире, не на земле. Это для жертвенного заклания. В его голосе сейчас звучала такая боль, что в моём горле встал комок, и я готова была разреветься. В том, что он говорит правду, я не сомневалась. Внезапно память самой горгулью мне сейчас подкидывала к картинке их гибели. Их принесли в жертву какому-то тёмному богу. Всё, что мог сделать, — это прервать ритуал. Мы убили всех, кто там находился, забрали тела и смыли кровь с камня, залив кислотой, чтобы ни единой капли не осталось. Души ушли. Нам достались только ипостаси. Пожаловался. Наверное, я понимала, о чём она. Я знаю. Но всё же радостно видеть, что они вернулись хотя бы так, Я хочу мира между нашими кланами. Дам клятву, всех заставлю дать её, — просил старик. Это к Никите. Он во всём этом разбирается. А тот, словно подслушивал, мгновенно оказался рядом. Стандартную клятву верности королеве. Этого будет достаточно, — согласился он сразу. Тогда прошу в дом. В главном зале весь клан в сборе. Старик начал вставать. А тогда на крыше... «Ведь то были вы?» — спросила у него. «Да. Редко выхожу погулять, но удачно». Я подхватила его под локоть, потому что тот качнулся. «В следующий раз приду с сыном. На ужин. Он очень любит суши и пельмешки мелкие с креветками. И доставите счастье для старика. И я рад, что за вами приглядывает сама смерть. Вы всё же более защищены». Он облокотился на предложенную руку и повёл меня внутрь. «Мы прошли сквозь дом, выходя к большому открытому пространству под кровлей. Здесь собралось два десятка мужчин. Так вот почему они прячутся, не хотят, чтобы кто-то знал о том, что их клана скоро не станет». Молча посмотрела на Никиту. Он забрал у меня старика, помог спуститься к остальным и затем вернулся ко мне. Тот поднял руку, так же сделали все присутствующие, вторую положил на сердце, за ним повторили все. Сразу же зазвучала клятва на древнем языке. Я понимала значение слов на уровне интуиции. Прикрыв веки, смотрела, как плетется магическая вязь и вспыхивает огнем, подчеркивая клятву. Едва все стихло, я открыла глаза и посмотрела на них. — У меня для вас есть подарок. Вернее, это касается членов ваших семей, тех, которые знают, кто вы. Готовы принять в дар постаси горгулей? Обратилась я к ним. Готовы ли вы стать поддержкой им в начале пути? Да, дружно прогремела под крышей этого дома. Я активировала посох, находящийся у меня на руке в виде браслета, достала три шара с душами и направила на них посох, желая, чтобы они нашли свое перерождение. — Вам лучше быть рядом с ними. Первый оборот — это больно. Предупредила, доставая следующую партию. Мужчины быстро ушли, оставляя с нами только старика дзень луна Раз за разом души улетали и не возвращались, а значит, находили того, кто им нужен. Все исчезли, кроме последнего. Он завис рядом, а потом медленно поплыл по воздуху к одной из колонн. Я с интересом пошла за ним. Чего медлит душа?